А ты не нукай, я немерен. Если говорю, значит, имею достоверные сведения, а так и предчувствия. Агния не из чтобы в тайге пропасть. Фу, как небо-то заволокло, вставила полюшка с просони, поеживаясь от дождевых капель. А ты не фукай, этот дождик теперь для твоей матери и для всей живности слаще меду. Дождь лил и лил, пересохшая пыльная улица впитывала дождевую воду, собирала в канавы и гнала мутным говорливым потоком в пойму Молтата. Гроза шла сторонкой, над белой еланью вспыхивали молнии, и после каждой вспышки молнии через несколько секунд урчал гром. Глубокой ночью Агния с Андрюшкой подошли к верхнему кижарту, где работал со своим отрядом главный геолог приискового управления Марк Граник. В низине возле реки в трех избушках-времянках жили рабочие прииска. Со всех сторон откуда-то налетели собаки. Из первой избушки вышел мужик пригляделся, спросил, кто едет и откуда. Агния Вавилова? Вот те и наживая. Думали, сгорела в пожарище, удивился мужчина и подошел ближе. Тебя же ищут наши геологи. Сам Двоеглазов два дня крутился на вертолете над тайгой, да разве что узришь в этом дыму. Ищут. У Агнии дрожали ноги в коленях, и во всем теле разлилось такое бессилие, что она еле стояла. Он здесь, Двоеглазов? Еще позавчера уехали все. Беда у них стряслась. Говорят, будто тайгу поджег кто-то из ваших. Демид Боровиков, который из плена заявился. Завербованный должно. У Агнии захватило дух. Демид Боровиков. И сразу же усталость сменилась страхом. Кто про него такое говорит? Да сам Двоеглазов сказывал. По радио вызвали его в Белую Елань. Агния хотела крикнуть «неправда», Демид не поджигал тайгу, но ничего не сказала, оглянулась на Андрюшку, тот сидя спал в седле. «Пойдем, Агния, тут наш приисковый геолог Марк Георгиевич, в избушке-то у него просторнее». Фыркали лошади, лаяли собаки, и тайга казалась темной и густой, нырнешь и с концом. Агния не помнит, как дошла до избушки, что еще говорил приискатель и что встретил ее Марк Граник. Все это пронеслось в тревожном тяжелом полусне. Граник тоже подтвердил, что Демид Боровиков арестован, как будто бы за поджог тайги, и что Двоеглазов срочно вызван на вертолете в Белую Елань. «Что же это такое, Марк Георгиевич? Зачем Боровикову жечь тайгу? Чуть не каждый год и до него случались пожары. Я же видела, как браконьеры убили морала и собирались подпустить красного петушка. Надо скорее возвращаться в белую елань». «Это же на дурака рассказ, чтоб Демит стал жечь тайгу. Браконьеры жгут. Может, оно и так, но дело-то посложнее будет». «Пчеловода кижатской пасеки Андрея Северьяновича нашли убитым, а Демида взяли в двух километрах от пасеки в тот же день. Так вот оно, что... Значит, Андрея Северьяновича убили, потому он и не встретил ее с Андрюшкой, как обещал. Но какая же нужда Боровикова убивать пчеловода?» «Вот тут-то собака и зарыта, боже мой, боже мой!» Агния закрыла лицо руками. Она слышала, как приплелся в избушку Андрюшка, упал и захрапел на нарах. «Что-то еще?» — говорил Граник, спрашивал, не отозвалась. Взяла ту журку, вышла на волю, присела возле старой сосны, глубоко вздохнула. Предутренней синяя марь начинала отбеливать тайгу, сна не было. Не помнит, Агния, сколько так просидело, час ли, два ли прошло. Красноватый диск солнца выплыл над горизонтом. Бывают минуты в жизни у человека глубокие, как колодец. Посмотришь в него — дна нету. А глянешься и не знаешь, год ли, десять ли прошло. А может, века пролетели. Подошел Марк Граник. Так и не отдохнули, Агния Аркадьевна. Поспали бы. Ничего я не устала. «Я только что говорил по рации с Двоеглазовым, он сейчас в Жулдете. Очень рад, что вы счастливо вышли из пекла. Там решили, что вас тоже захватил пожар. Никак не могли пробиться на то смертное место. Кстати, что там за место, Агния Аркадьевна? Мираж, наверное. Двоеглазов уверен, что там ничего существенного нет».